Настоящее время. Глава первая. Матвей Рокотов не мог поверить своей удаче. Труд швейцарского хирурга XIX века Теодора Кохера о хирургических инфекционных болезнях, который в интернет-магазинах мог бы стоить ему совсем недешево, был втиснут на полку между «Морфологией волшебной сказки» и потрепанным изданием введения в психоанализ». Пролистав книгу, он с радостью отметил, что, несмотря на царапины на обложке и отсутствие титульного листа, Текст внутри неплохо сохранился. Перспектива разбираться в дореволюционной орфографии перевода после изучения латыни Матвея совершенно не пугала. «Кем бы вы ни были, Г.Н. Морозова», — пробормотал он, посмотрев на цену и заметив имя в посвящении на Форзеце. «Большое спасибо за щедрость». Он осмотрел полки в поисках имени Якова Чистовича. Вдруг нашлась бы история первых медицинских школ в России, но ничего не нашел. Другие книги его не интересовали. По привычке, наклонив голову, чтобы не удариться о низкий потолок, Матвей вышел из крохотной, заставленной книжными стеллажами и коробками комнаты. Ему пришлось повернуться боком, чтобы не задеть висевшие на стене коридора деревянные значки с портретами известных писателей. Когда его бывшая пациентка рассказала о магазине, где можно было найти старые и новые подержанные книги на любую тему, он представлял себе место побольше. Матвей не мог отрицать, что маленькие заведения обладали особой прелестью, но, посетив этот магазин несколько раз, он понял, что был слишком высокого роста, чтобы оценить их по достоинству. Заплатив за книгу на кассе, Он закрыл за собой тяжелую железную дверь в магазин и поднялся по лестнице во внутренний дворик старого дома на Покровке. Дождь кончился, и Матвей мог не спешить на трамвай, чтобы доехать до чистых прудов. Идти по бульвару тоже не хотелось. На ум сразу пришли жалобы некоторых пациентов на скользкую и вечно качающуюся под ногами плитку. Поэтому Покровка выглядела более привлекательно. Он решил пойти до Ильинки, а там уже рукой было подать до переулка за Никольской улицей. Книгу в магазине он нашел раньше, чем предполагал. Так что до встречи с бывшими однокурсниками мог позволить себе прогулку. Несмотря на наличие стабильного доступа в интернет, Матвей не бросал свое увлечение старинной медицинской литературой. Ни у кого в отделении Не было столь же богатой домашней библиотеки атласов, энциклопедий и старых справочников, которую он начал собирать, еще будучи школьником, и не собирался останавливаться. Подробная история разных разделов медицины, как с болезнями и травмами справлялись прошлые поколения, не имея нужного оборудования, ни быстрого доступа к знаниям других специалистов. Вот что всегда представляло для него особый интерес. а читать с бумаги для разнообразия было приятно. Он подозревал, что его увлечение началось с криминальных сериалов и исторических боевиков, которые в его детских воспоминаниях постоянно смотрел отец. Для Матвея всегда имели значение не личности преступников и героев, а то, какие травмы они получали и почему и как их можно было вылечить, чтобы в конце никто не умер. На 14-й день рождения родители в шутку подарили ему словарь медицинских терминов. Но Матвей взялся за его изучение со всей серьезностью и просил о подобных подарках на все будущие праздники. Он убедил родителей перевести его из школы в медицинский колледж и полностью посвятил себя химии, биологии и истории медицины. Его усидчивость, была вознаграждена блестящими результатами на экзаменах и вступительных испытаниях. Личной жизнью, ради учебы, Матвей пожертвовал без сожалений. Ни одна девушка не произвела на него достаточно сильного впечатления, чтобы ради развития отношений можно было бы отложить учебник. Какое-то время после достижения совершеннолетия родители пытались намекать ему на брак и внуков, Однако со временем сдались и признали, что он имеет право жить так, как ему хочется. Матвей отдал бы многое, чтобы еще раз услышать их голоса, даже если бы это было очередное сравнение с бывшим одноклассником. Подобное желание испытывают все, кому приходилось терять близких, и особенно сильным, переходящим в глубокое, отчаянное раскаяние, оно становится, если последним разговором была ссора. Матвей пережил это сам и не пожелал бы даже злейшему врагу. Поэтому продолжал свое обучение после окончания аспирантуры, к 32 двум годам защитив диссертацию по органосохраняющим операциям и имея место в штате Института скорой помощи имени Дьяконова. Петр Иванович Дьяконов, 1855-1908, русский врач, хирург. был одним из инициаторов съездов российских хирургов, работал с Антоном Павловичем Чеховым и Николаем Васильевичем Склифосовским. Он зашел в шумный, но уютный гастропаб за 20 минут до назначенной встречи, когда на его телефон пришли сразу два уведомления. Матвей открыл чат, куда его добавили неделю назад, и, пробежав глазами новые сообщения, тяжело вздохнул. вовремя. Два его бывших однокурсника, ненадолго приехавших в Москву, узнали от коллег о его недавней успешной операции на сердце молодой женщины. Вместе с кардиологом Матвей решился вырезать его из груди полностью для эффективного удаления редкой опухоли из левых отделов, и его риск оправдался. Они предложили встретиться и обменяться опытом в неформальной обстановке. И Матвей согласился. Он все равно собирался посвятить этот вечер лекции о нестандартных ситуациях в хирургической практике. И вот теперь один однокурсник оставался в отеле, потому что ему позвонили из дома по срочному делу, а второй слёг с отравлением и температурой и только сейчас добрался до телефона. Заверив их, что они смогут поговорить и по видеосвязи, Матвей убрал телефон в карман и подошел к стойке, за которой висело меню на вынос. Сидеть в гастропабе один он не собирался, а равиоли на ужин казались неплохим вариантом. «Матвей Иванович!» Внезапно и весело окликнули его сзади. Мужской голос был смутно знакомым. Убирая кошелек в сумку, Матвей обернулся и увидел, как из-за портьеры, очевидно скрывающей вход в банкетный зал, вышел худой, узкоплечий парень, почти на десять лет его младше. Всего несколько недель назад он спас его после несчастного случая в ночном клубе, и теперь от глубокой рваной раны на боку остался лишь тонкий шрам. «Добрый день, Лев», — вежливо ответил Матвей. Ко всем своим пациентам он обращался по имени и отчеству, но этот сам настоял на менее формальном общении. а вы все такой же серьезный, как я запомнил. Лев крепко сжал его руку, глядя снизу вверх. На Матвея пахнуло ромом и чем-то фруктовым. — Вам тут нравится? Я-то в подобные места не хожу, понятное дело. Матвею показалось, он услышал от стоявшей у витрины девушки презрительное фырканье. — Но девушка моего друга стала тут поваром. Вот и попросила приехать и подсветить в рилсах. В подтверждение своих слов он взмахнул телефоном. «Ясно», — коротко ответил Матвей, надеясь, что правильно его понял. О рилсах он узнал от одной из медсестер. Так она называла короткие милые видео с котятами и другими милыми животными, которые показывала врачам между операциями. Они помогали расслабиться и поднимали настроение перед очередным вызовом. Когда истекающего кровью парня привезли на скорой посреди ночи, он не знал, что имеет дело с сыном одного из самых богатых людей в Москве. Еще на этапе восстановления льва после операции он поразился. Скольких посторонних людей в интернете волновало состояние его здоровья. и как популярны могли быть селфи с капельницами из больничных палат. Он отказался позировать для фото и видео и относился к парню так же, как к любому другому пациенту. И все же к моменту выписки Лев почему-то решил, что они стали друзьями. — А я ведь как раз рассказывал всем о моей операции! — сообщил он, указав на портеры. К ним как раз подошли несколько человек в куртках. Матвей не знал ни одного из них, но предполагал, что онлайн они могли быть не менее популярны, чем сам Лев. «Только долго получается. Я так много умных слов на итальянском не знаю». «Придурок, врачи говорят на латыни», — поправил его друг. «Надо было тебе заодно и мозг полечить». «Так это и есть твой врач?» — спросила девушка, смерив Матвея заинтересованным взглядом. Длина ее заостренных ногтей заставила удивиться, как она могла застегивать молнию на куртке и делать что-либо вообще. «Я по твоим рассказам решила он старше». «Видите, Матвей Иванович, а я о чем?» Безлобно рассмеялся Лев. «Все просто мечтают с вами познакомиться. У ребят столько вопросов. Пошли, выпивка за мой счет». — Я не пью. — Да ладно, правда? — Ясно. У нас и сок есть. Не сдавался он. — Что бы вы ни заказали на вынос, оно будет готовиться еще дофига долго. Матвей обернулся к девушке за прилавком. — К сожалению, все столики заняты. У нас очень много заказов. Чересчур вежливо сказала она, одарив его и стоявших рядом молодых людей укоризненным взглядом. Минут двадцать ждать точно. Матвей хотел напомнить, что совсем недавно ему сказали ждать меньше, но лев уже тянул его за собой, убеждая, что все в порядке и что он и его друзья будут очень признательны за советы по технике безопасности от настоящего врача. Ведь уже послезавтра они улетают в горы кататься на лыжах. «Окажете услугу своим зарубежным коллегам!» — шутил он. «Скорее наоборот», — со смехом возразила девушка с длинными ногтями. То, что Матвей считал банкетным залом, оказалось уменьшенной копией открытого, но заняла его вся компания друзей льва. Матвей неловко растянул губы в улыбке, не ожидав, что его представят как бомбического хирурга, который отлично зашивает кишки. Но столь почетное достижение — не произвело особого впечатления. Поприветствовали его только пара оказавшихся рядом человек, а сидевшие на длинном диване девушки лишь на мгновение оторвали глаза от телефонов. Отсутствие популярности в онлайн-пространстве было написано у Матвея на лице. Ему не потребовалось много времени, чтобы пожалеть о принятом приглашении. Вопросы вроде «Как быстро пройдет боль после вывиха» или «Что случится, если упадешь на лыжную палку?» звучали бы более естественно, если бы не сопровождались смехом и странными ухмылками. Казалось, чем более серьезные последствия травм, описывал Матвей, тем веселее становилось вокруг. Этому явно способствовал алкоголь, который молодые люди будто доставали прямо из-под земли. лев пытался соблазнить его дорогим коньяком для которого ягоды собирали не иначе как по лунному календарю и на третьей попытке матвей не сдержался врачи не верят в астрологию и пьют коньяк в приготовлении которого луна не участвует стол на четверых за которым он сидел взорвался смехом матвей провел рукой по сумке где находился ожидавший его кохер и уже собрался подняться с места когда его взгляд упал на один из круглых столиков у стены. За ним сидела лишь одна девушка, которую Матвей не видел здесь до этого самого момента. Впрочем, в маленьком зале было достаточно шумно и людно, чтобы не заметить кого-то из гостей. Некоторые из них даже не знали друг друга. Девушка была достаточно близко, чтобы услышать его колкость, и ее губы изогнулись в улыбке. Свет кованых ламп над их головами окружил ее фигуру, и Матвей невольно отметил, как изумрудный цвет вязанного платья делал ярче ее зеленые глаза. Как бы часто его отец не говорил, что полюбил мать Матвея с первого взгляда, он никогда в это не верил. Если дело касалось любви, одних взглядов определенно было мало. Однако они могли пробудить желание узнать, не появятся ли столь сильные чувства спустя время после знакомства. Матвей не помнил, когда в последний раз испытывал подобное, и тем сильнее было его удивление, что сейчас он не мог оторвать глаз от девушки. На вид ей было чуть за двадцать, черты ее лица были красивыми и правильными. Она не нанесла макияж и была бледна. но не выглядела нездоровой и смотрела на него в ответ без смущения или недовольства. «Может, начнешь разговор, рассидишь и пялишься, как придурок?» — язвительно подсказал внутренний голос спустя несколько секунд, и Матвей поспешно отвел взгляд. Внезапно он обнаружил, что понятия не имеет, что бы мог сказать. Первое, что пришло ему на ум, было «пойдем отсюда». но звучало уж чересчур прямолинейно. Лев продолжал бубнить что-то неразборчивое про дополнительную защиту в своем лыжном костюме. Матвей невольно вздрогнул, когда его вдруг окликнули по имени. Он ведь собирался уйти всего несколько секунд назад. — Матвей Олегович, хватит уже пугать нас! Жить надо с удовольствием! — провозгласил один из друзей льва. Жека, Женя... потягивая ярко-зеленый коктейль. «Разве вы не согласны, что удовольствие продлевает жизнь?» «Но операцию все равно не заменит, да?» — загоготал лев. «Не заменит», — сдержанно согласился Матвей, решив не поправлять его друга. «За жизнь с удовольствием!» — крикнул предполагаемый Жека, и вокруг подняли бокалы, поддержав идею, нестроенным хором голосов. «Веселимся, пока можем!» «Хороший тост!» — раздался рядом спокойный серьезный голос. Говорила зеленоглазая шатенка, чей бокал стоял нетронутым. «Веселимся, пока можем!» «Смерть бывает непредсказуема, это в ней самое худшее. Иногда не знаешь, что случится в следующий час». Не то, что завтра или через неделю. «Ну, я-то знаю, что буду делать завтра», — сказал лев, и его друзья усмехнулись. После операции он часто жаловался, как ему пришлось отложить долгожданную поездку в горы. «Хотя, кто знает. Может, выйду сейчас на улицу, а на меня упадет метеорит? Или врежется гребаный электросамокат? Смерть ведь такая, сволочь!» «Жить вообще опасно, да, Матвей Иванович?» Собственное имя в ушах Матвея сейчас прозвучало насмешливо. Он молчал, не сводя глаз, с желтой субстанцией в коктейле напротив. В юности он, не раздумывая, согласился бы со львом. Но сейчас его почти мутило от перспективы провести за издевательскими обсуждениями видов смерти еще хотя бы несколько минут. Ему случалось по-черному шутить с коллегами перед или после долгих операций, но то были люди, прекрасно осознававшие ценность каждой спасенной жизни. И совсем не важно, что именно поставило ее под угрозу. Когда он поднял взгляд, на него смотрели только лев и незнакомка. Первое весело, вторая — задумчиво. Нет, если есть время и знания, чтобы все исправить, «Очень мудро!» — засмеялся лев и отсалютовал ему бокалом. Матвей отвел взгляд. Для серьезных разговоров о ценности жизни здесь было совсем не место. Девушка опустила глаза и невесело усмехнулась себе под нос. Затем неожиданно встала и направилась к выходу, шагая быстро и бесшумно. Она выскользнула за портьеры в тот самый момент, когда в зал вошла официантка, державшая в руках пластиковый пакет с контейнером. «Кажется, это мой заказ», — заметил Матвей, едва скрывая облегчение, и поспешно вскочил на ноги. «Завтра мне на дежурство, поэтому я должен идти». «Так вы же ничего не выпили», — возразил Лев. «Ладно, я вас провожу». «Это лишнее?» Но парень его не слушал и уже встал на ноги, натягивая куртку. Матвей застегнул пальто и, не видя смысла с кем-то прощаться, вышел из зала. Девушки в зеленом и след простыл, и он почувствовал слабый укол разочарования. Он не знал, что бы сказал ей, но попросту не мог выбросить ее из головы. Что-то ему подсказывало, что ее ожидания от посещения этого места тоже не оправдались. Когда они вышли на крыльцо, шел дождь. Оглядывая улицу, Матвей вытащил из сумки складной зонт. Среди прохожих не было никого, кто хотя бы отдаленно напомнил бы ему незнакомку. Несколько глотков прохладного воздуха после шумного гастропаба было достаточно, чтобы его мысли немного прояснились. Он действительно рассчитывал, что сможет найти ее, чтобы продолжить разговор о непредсказуемости смерти. Черт возьми! Должно быть, алкогольные порыв вскружили ему голову. «Спасибо, что согласились поговорить. Было круто, хоть и недолго», — сказал Лев, доставая из кармана нечто похожее на пеструю прямоугольную зажигалку и поднося к рту. «Я-то рассчитывал отблагодарить вас», — Матвей покачал головой. «Я работаю не ради благодарности». Парень многозначительно хмыкнул, не отрывая губ от мунштука. Матвей уже открыл рот, чтобы попрощаться, но неожиданно тот продолжил. — Вы крутой специалист и заслуживаете соответствующей жизни. Ваш институт лучше, это понятно, но по деньгам. И Лев скривил губы, очевидно уверенный, что хирург редко мог позволить себе еду в ресторане, даже таком простом, как этот. Живя один в небольшой квартире, Матвей не купался в деньгах, но и не бедствовал. Он допустил, что если твои родители настолько богаты, что могут купить весь институт скорой помощи целиком и сделать из него огромный торговый центр, твое представление о деньгах может быть немного расплывчатым. «Уверяю, у нас все отлично с...» «Я тут подумал, что можно сделать. Появилась идея, взаимовыгодная», — сообщил Лев слегка споткнувшись на длинном слове. «Идея», — эхом отозвался Матвей. Ему совсем не нравилось, куда вел этот разговор. Сделать, по мнению Льва, можно было очень простую вещь. Если вдруг у Матвея под рукой окажутся ненужные пациентам наркотические анальгетики, которые нельзя было достать в простой аптеке, ему будут рады предложить за них очень щедрое вознаграждение. Оплата при встрече, сам понимаешь. В случае, если его поймают на воровстве, он сможет спокойно уволиться по собственному желанию и устроиться в другое место, не опасаясь тюремного заключения и сохранив репутацию. Все, как несколько раз упомянул Лев, будет схвачено. Его друзья умеют быть благодарными. Матвей был не из пугливых. но почувствовал, как все тело охватывает липкий противный холод, к которому моросящий за крыльцом дождь не имел ни малейшего отношения. Он перебрал в памяти их редкие разговоры в палате, вопросы, которые Лев задавал ему во время осмотров, и никак не мог понять, когда и почему дал повод думать, что он может согласиться на такое. Он всегда вел себя профессионально и не затрагивал личные темы. Разумеется, Лев не мог знать, что институт был для него вторым домом. Но то, что он предложил подобное просто так, среди бела дня, словно мог ничего не бояться, еще и напоминая, что все будет схвачено, будто только это мешало Матвею ответить согласием. Это привело его в настоящее бешенство. Не опасайся он за свою должность и судьбу института. Прямо сейчас хорошенько бы врезал стоявшему перед ним тощему мерзавцу, а потом и еще раз. Спортзалом, в отличие от него, Матвей не пренебрегал. А истории про богатых наследников, выходивших сухими из воды после аварий и убийств, сейчас было предостаточно. Его коллегам приходилось пару раз бороться за жизни их жертв. Пока он пытался подобрать слова для отказа без неприятных последствий, лев похлопал его по плечу. «Просто имейте это в виду!» Он многозначительно поднял брови и повернулся к двери. Матвей едва сдержал дрожь омерзения. «Желающих я найду. Я буду на связи. Еще увидимся!» Он почти не помнил, как добрался до дома, думая, как бы сделать так. чтобы все забыли об этом разговоре. Рассказать о нем кому-то, даже коллегам, казалось немыслимым. Близких друзей у него не было. В голове возникали самые ужасные предположения. Что, если он все же лишится работы, сядет в тюрьму? Потому что откажется, и лев решит отомстить ему, заявив, что у него вымогали деньги, или придумает другой способ очернить его. Парню явно не было дела до чужих жизней. Матвей считался лучшим выпускником на курсе. Дни и ночи корпел над научными статьями и атласами, заработал звание одного из самых перспективных хирургов в отделении. И сейчас чувствовал себя преданным всем миром. О девушке с зелеными глазами даже не хотелось и вспоминать. Но сразу наполнял запах алкоголя, который пили остальные гости льва. Матвея предало даже собственное тело. По приходе домой вид Виоли вызвали лишь тошноту, и он едва смог заставить себя съесть пару ложек кукурузных хлопьев с молоком. Он чувствовал себя обессиленным, как после дежурства, хотя на часах не было и девяти. В маленькой квартире было тихо и темно, и, пройдя в спальню и накрывшись одеялом с головой, Матвей почувствовал себя... как никогда одиноким. Разбудил его телефонный звонок, громкий и настойчивый, не суливший ничего хорошего. Часы показывали пять утра. С кислым привкусом во рту Матвей неохотно открыл глаза и взял телефон с тумбочки. Он и не помнил, как положил его туда. «Привет, Матвей Иванович! Уже не спишь?» Голос Глеба... Реаниматолога того же Института скорой помощи имени Дьяконова звучал бодро и слишком громко. «Нет», — солгал Матвей, щурясь на свет. Будильник должен был зазвенеть через двадцать минут. «Уже видел новости? Наш царь зверей так и не покатался на лыжах, про которые столько говорил». Пять минут спустя сна у Матвея не осталось ни в одном глазу. Он сидел на диване в гостиной, обхватив руками голову и борясь с тошнотой, хотя в животе было пусто. По телевизору шли городские новости, а в обугленных руинах из видеорепортажа с трудом можно было узнать место, где он вчера встретился со львом. «Потусили с огоньком, называется», — заметил голос на громкой связи. Ты видел, что они вели прямой эфир в соцсети до последней минуты? Вокруг дым, а они радуются. Еще и дверь заперли, чтобы им не мешали. Психи. А владелец ресторана что, арендует место в центре и не может починить пожарную сигнализацию? Матвей кивнул, хотя собеседник не мог этого увидеть. Он откинулся на спинку дивана, через силу глядя на фотографии жертв на экране. Кроме льва, сильно накачанного алкоголем, погибло еще несколько гостей с его вечеринки. Матвей привык к смерти, которая была его спутником на протяжении почти десяти лет работы в госпитале. И погибшие не вызывали у него симпатий. Более того, это означало, что тема с более утоляющими закрыта навсегда. И все же у него тряслись руки и путались мысли, а тяжесть в груди не давала вздохнуть. Он сделал глоток из стакана с водой, надеясь прийти в себя. «Смог бы он выбраться оттуда?» «Наверное, смог бы», — решил Матвей и прижал пальцы к пылающим болью вискам. Зеленоглазую девушку, которую он видел у льва вчера, среди погибших не показали, и эта мысль принесла ему крохотное облегчение. Он не знал ее имени. была ли она близко знакома с Львом. Но, в отличие от остальных гостей, она хотя бы не несла полную дурь. «Знаешь, что я думаю?» — сказал Глеб, прервав ход его мыслей. «Там мог оказаться ты или я, или любой другой пациент или врач. Но мы еще здесь, а значит, у Вселенной на нас особые планы». «Это тебе рассказала та астролог после операции», — поинтересовался Матвей. Она тоже советовала почистить карму, чтобы избавиться от камней в почках, как тот мужчина на прошлой неделе. «Вот ты зануда, Рокотов!» — беззлобно огрызнулся реаниматолог. «Она, между прочим, испекла для нас печенье. Увидимся на работе!» Когда, наконец, телефон умолк, Матвей повернул его экраном вниз и откинул голову на спинку дивана, дыша медленно и глубоко. Ему приходилось сталкиваться с чудесными спасениями. Не раз видел их на операциях. Пули и ножи, не задевшие сердце и мозг. Опухоли, оказавшиеся доброкачественными. Внезапный выход из комы. Как назвать его спасение от сделки со львом? Поворотом судьбы, случайностью. Его отец часто любил повторять, что случайности не случайны. он случайно ехал по улице в тот самый момент когда его мать промокшая под дождем до нитки ловила такси они случайно встретились взглядами и влюбились грудь матвея больно кольнула но он знал что дело в его мыслях а не в работе сердца скорбь была одним из его главных мотиваторов в последние годы напоминая читать смотреть учиться и делать все, чтобы линия пульса на мониторе была такой, как надо. Остаток дня на работе он гадал, ради чего случайность накануне сохранила ему жизнь. Города и эпохи не имели никакого значения. Люди, какими бы разными ни были их жизни, встречали один и тот же конец. Она с безразличием отметила, что в этом городе стало много света, металла и стекла, и меньше цветов и деревьев. Его жители были более нетерпеливыми и смелыми, чем в прошлом, но все так же любили деньги и удовольствие. И боялись ее. Она проскользнула по улицам, никем не замеченная, посмотрев на людей в массе, а затем отправилась на поиски. Кровь перуновых детей оставляла особый след, который не видел никто другой. Обычно она не показывалась другим людям, но не смогла устоять, когда на пути ей попался наследник криминальной фамилии, спрятавшийся за большими деньгами. По случайности, именно сегодня ему было предназначено умереть. Тот, кто был ей нужен, по-прежнему жил. Она не чувствовала ни злорадства, ни облегчения, как не чувствовала ничего там, где раньше билось сердце и жила надежда. То, что будет дальше, известно наперед. Наступит ночь, истинную красоту которой невозможно оценить. Страх ненадолго уступит алчности. Торжеству любви воздадут хвалу, а затем оно сотрется из человеческой памяти. она же вернется назад в безличие и бестелесность пока не придет время снова отправляться на поиски год за годом и так вечность мы скоро проснемся предупредил анестезиолог, а я уже заканчиваю откликнулся матвей, не поднимая головы от раны на животе пациента пятидесятилетнего мужчину привезли в госпиталь после автомобильной аварии, когда Матвей едва успел переодеться в форму, и он сразу же направился в операционную. Пока коллеги занимались открытым переломом ноги и ранами на лице, ему пришлось иметь дело со сломанными ребрами и разрывом печени. Писк операционного монитора отсчитывал время, которое им дало недавно заведенное сердце. В соседней операционной занимались его женой. Матвей слышал про тяжелую черепно-мозговую травму и знал, что шансы невелики. Он сочувствовал лежавшему на столе мужчине, но не позволял себе отвлекаться. Умение контролировать свои эмоции было не менее важно, чем владение инструментами. «Все», — объявил он, выпрямляя затекшую спину и откладывая иглодержатель на столик. «Отличная работа, коллеги!» «Мы поехали отдыхать», — сказала медсестра, готовясь перевозить пациента в палату. Выйдя следом за остальными из операционной, Матвей избавился от маски, перчаток, одноразового халата и колпака и устало взъерошил волосы. Бывали моменты, когда он был недостаточно быстр, и тогда время не оставляло пациенту шанса, но эта операция закончилась в его пользу. Матвей вел в счете с момента окончания ординатуры и не собирался сдаваться. Искра торжества внутри угасла, едва мысли вернулись к запланированным задачам. После короткой передышки ему предстояло навестить пациентов, которые недавно перенесли операции, и подготовить других к выписке. Перед обедом он будет ассистировать на плановой операции по удалению грыжи, а затем, если все сложится удачно, сможет прочитать Кохера, на которого у него не было сил раньше. Его список для чтения постоянно рос, а с ним и число пациентов, к работе с которыми его привлекали. После утренних консилиумов заведующий отделением, знавший Матвея еще первокурсником, иногда шутил, что скоро придется уступать ему свою должность. Матвей всерьез уверял, что отказался бы. Уже сейчас, если пациент не был при смерти, ему приходилось тратить кучу времени на заполнение документов, откладывая, по иронии, неотложную помощь. А при должности начальника их количество возросло бы до безумия. У него имелось много вариантов, как провести это время с большей пользой. Позже, когда у него выдалась свободная минута, Матвей достал телефон, и с облегчением увидел, что пропущенных вызовов не было. Он все еще боялся, что друзья Льва, которых он мог посвятить в свой план, попробуют связаться с ним и узнать, согласится ли он воровать для них. О присутствии Матвея на той роковой вечеринке никто из его коллег так и не узнал. Но если ему все же позвонят, если попробуют связаться другим образом, Он ненавидел собственный разум, который все не мог успокоиться. На пути в реанимационное отделение вдруг закружилась голова, и Матвей сжал кулаки, заставляя себя сосредоточиться. Здесь не могло быть никаких «если». Зато у него еще оставались пациенты. Пострадавший в аварии мужчина и его жена лежали на соседних койках в реанимации. Оба стабильны, но пока не приходили в сознание. Проверив показания аппаратов, он вышел за дверь и остановился, разглядывая неподвижные фигуры сквозь стекло. Через несколько часов сюда приедет их сын. Он был в другом городе, в командировке, но сообщил по телефону медсестре, что он отправляется на вокзал. Благодаря Матвею и его коллегам, его семья сегодня осталась целой. Все трое получили шанс. Не на новую жизнь. а на то, чтобы исправить ошибки в старой. Матвей не мог не подумать, что его семье повезло меньше. У отца случился инсульт прямо на рабочем месте, а через два дня у матери остановилось сердце. В тот момент список, уже никогда не ставших бы реальностью «если», грозил свести его с ума, особенно потому, что большинство из них упиралось в его беспомощность и рассеянность. и как доктора, и как сына. Ему стоило больших усилий остановиться и взять себя в руки, и если бы не поддержка коллег, то, пожалуй, он бы не смог вернуться к хирургии. Качнув головой, Матвей быстро перевел взгляд на соседа супругов по палате. Он получил удар ножом в живот в пьяной драке, и его близких до сих пор не смогли найти. «Несчастный одиночка», — пробормотал Матвей себе под нос. «Ненадолго», — ответил ему тихий голос. Матвей обернулся, и по его спине пробежали мурашки. На металлической скамейке у стены сидела уже знакомая ему зеленоглазая шатенка. И снова он был готов поклясться, что минуту назад ее здесь не было. Сегодня платье на ней было черное, подчеркивающее бледность лишенного макияжа лица, а глаза смотрели ему в лицо так внимательно, словно пытались прочитать мысли. Матвея кольнуло странное чувство. Словно он должен был вспомнить нечто очень важное, но, как ни старался, не получалось. Он сглотнул, решив, пока не упоминать о трагедии. «Вы...» — он махнул рукой в сторону палаты. «К нему...» Девушка помедлила, прежде чем ответить. «Еще рано. Я пришла к вам, Матвей Иванович». Стандартные слова о правилах посещения для родственников замерли на языке. Прежде чем Матвей осознал это, он уже сидел рядом. Вдалеке слышались голоса медсестер, но эта девушка была единственным, что сейчас имело значение. — Почему вы сказали, что еще рано? Уголки ее губ приподнялись в улыбке, и Матвей едва сдержал дрожь. Это было похоже на предчувствие. Странные, чуть ли не сверхъестественные ощущения, терзавшие его весь день, неожиданно вспыхнули, а затем начали отступать. — Время для меня такой же секрет, как и для вас. Доверительно сообщила ему девушка. «Оно непредсказуемо. Впрочем, к вам оно, как правило, благоволит». «Спасибо», — осторожно ответил он. «В девяти случаях из десяти в вашем распоряжении целые секунды», — продолжала она, словно рассуждая сама с собой. «Их достаточно, чтобы спасти чью-то жизнь. Еще у вас есть...» минуты чтобы спастись самому например избежать пожара в ресторане и неприятного разговора о боле утоляющих часы чтобы его руки сжали края скамейки до боли заметив это девушка умолкла она не отводила от него глаз и матвею показалось что он не просто сделал шаг он провалился куда то в бездну разверзшуюся прямо посреди коридора реанимационного отделения. — Вы, прошептал он, не зная, что сказать дальше, и невольно отстранился. — У меня есть к вам дело. — Какое дело? — Вас послали его друзья? — спросил Матвей, ненавидя себя за растущую внутри панику. Она приподняла бровь. Вопреки распространенному мнению, меня никто никому не посылает. Люди всегда все делают сами. Друзья человека, о котором вы говорите, прямо сейчас заливают горе в самолете на пути в Швейцарию и снимают об этом видео. Они не станут докучать вам. Тогда о чем речь? Он еще раз пристально посмотрел на девушку, пытаясь угадать, не понадобятся ли ей наркотики. В ее чертах скрывались твердый характер и сила. Обычно его это восхищало, но сейчас к восхищению примешивалась дикая непонятная тревога, почти на уровне инстинкта. Казалось, что девушка могла быть способна на все, и он усилием воли остался сидеть на своем месте. «Я хотела попросить вас...» сопровождать меня на одном крупном мероприятии. Сегодня вечером, — таинственно сказала она. За вознаграждение, конечно. Даже когда Матвей впервые в жизни столкнулся с коварным, незаметным на первый взгляд раком на носоглотки, он не чувствовал себя настолько растерянным. Мысли в его голове сменяли одна другую, пока, наконец, не выстроились ва вполне логичную, но пугающую последовательность. «Вы ушли из ресторана до меня и исчезли так быстро. Откуда вам известно про неприятный разговор?» В приступе паники его голос дрогнул. «Вы с ним заодно? Кто-то другой хочет втянуть меня в эту темную историю? Для такого талантливого врача у вас мрачный взгляд на мир». Матвей вскочил на ноги. «Может, потому что вы ведете себя странно и говорите какими-то намеками?» «А мне показалось, вчера вам мои слова нравились?» Парировала она, явно намекая на их обмен взглядами. От неожиданности и смущения у Матвея перехватило дыхание, и он разозлился на себя за подобную реакцию. Мать учила его всегда относиться к женщинам с уважением, но сейчас... Он не смог сдержаться и грубо бросил. «Разговор окончен, не болейте!» «Ваш отец считал, что случайности не случайны?» — спокойно сказала ему в спину девушка. «Он случайно ехал по улице в тот дождливый день, когда ваша мать ловила такси. Они случайно встретились взглядами и влюбились. А теперь вы гадаете, ради чего случайность сохранила вам жизнь?» Матвей медленно повернул голову, чувствуя, как тело будто налилось свинцом. Она назвала точное число людей, которых он спас и потерял за все время работы, словно читала по бумаге, но смотрела ему прямо в глаза. Затем уверенно добавила несколько имен его давних пациентов с указанием времени и причин смерти, без злорадства, насмешки или гнева. Матвей молча смотрел на нее, и не чувствовал ничего. Казалось, даже сердце в его груди перестало биться. «Вы посвятили всего себя спасению других. Но сколько бы жизней вы не отвоевали», — торжественно произнесла девушка, «вы всегда думаете только о тех двух, которые потеряли. Родителям не хватало времени на вас и друг на друга, а вы опоздали, когда случилось несчастье». И каждый день думаете, что ничего уже не исправить. Что ж, прошу, оставайтесь здесь. Смотрите на счастливые семьи и несчастных одиночек. Молитесь, чтобы время всегда покорялось вам, а кошмары никогда не снились. Просто удивительно, — смутно подумал Матвей, что в коридоре все еще было пусто. — Я не понимаю, — тихо сказал он. Об операциях вы могли где-то прочитать, пообщаться с коллегами, угадать количество людей. — Вы что, журналистка? Сотрудник министерства? — Но как тогда вы могли узнать мои мысли? Когда она не ответила, он добавил, сильно повысив голос. — Кто вы такая? Откуда? — Сядьте. — просто сказала девушка, ничуть не потревоженная его криками. Матвей повиновался и спросил еще раз, уже намного тише. «Кто вы?» «Вы это знаете», — ответила она с улыбкой, в которой Матвей неожиданно увидел восхищение. Взгляд ее глаз стал более пронзительным. «Люди дали мне тысячи имен, и они вам уже известны. Вам бросают вызов каждый день». и вы выходите победителем куда чаще, чем проигрываете. У смерти мало достойных соперников, и я верю, что годы спустя ваши таланты и знания прославят вас на весь мир». Она склонила голову в знак уважения. В тот момент, когда ее глаза опустились, Матвей наконец сумел сделать вдох. Он разрывался между ужасом, потрясением и странным облегчением при мысли, что теперь все стало абсолютно ясно. Его инстинкты кричали, что нужно бежать из этого коридора, не оглядываясь. Так животные, предчувствуя грозу, срываются со своих мест в поисках укрытия. Но Матвей был бы отвратительным врачом, если бы не понял. Его гроза уже настигла. Мир, каким он его знал, рассыпался прямо у него на глазах. повинуясь мягкому, вкрадчивому голосу той, что сидела рядом. Вам не следует опасаться за себя. Никто, кроме меня, не знает о предложении вашего бывшего пациента, а мне совершенно незачем придавать его огласке. Вчера вы были сильно расстроены, поэтому я отложила наш разговор на сегодня. Пережив клиническую смерть, Некоторые люди утверждали, что видели ангелов или говорили с Богом, и он не спорил, не претендуя на то, что знает все. Сейчас же, однако, он был полностью уверен и в следующую секунду прошептал всего одно слово. Его мир сложился снова, целый, но абсолютно другой. «Смерть! Тысячи имен!» которые он знал наизусть, вызовы, которые принимал, не раздумывая, конец боли, надежд, обещаний, его вечная соперница в гонке времени. Смерть сложила руки на коленях, ее зеленые глаза торжествующе блеснули. Матвей Иванович Рокотов, надеюсь, теперь вы готовы меня выслушать?